но никогда ничего не случалось мне видеть ужасней. После того, как утесов и страшной харибды и мы избежали, тотчас же за этим на остров прекрасный Бога мы прибыли. Много там было коров превосходных, широколобых и тучных овец, гелиоса владыки. Издалека с корабля Чернобокова в море открытом я уже слышал мычание коровья и влияние блянье, к нам из загонов. И пало внезапно мне в сердце слово слепого провидца Тересия, фибского старца, как и Церцеи эйской, которая строго велела острова нам избегать Гелиоса, отрады для смертных. С сердцем сильно крушась, к товарищам я обратился. Слушайте то, что скажу, хоть и так вы страдаете много. Я сообщить ему хочу приказание Тересия старца, как и Церцей Эйской, которая строго велела острова нам избегать Гелиоса, отрады для смертных. Там, говорили они, нас ужасное зло ожидает. Мимо поэтому черный корабль наш, друзья, направляйте. Так я сказал, и разбилось у спутника в милое сердце. Тотчас мне Еврелох ответил погибельной речь. Хрепок же ты, Одиссей! «Велика твоя сила! Не знают члены усталости, право, как будто ты весишь железо. Нам, истомленным трудом и бессонницей, ты запрещаешь выйти на сушу, что там, на острове морем объятым, вкусный ужин себе, наконец, мы могли приготовить. «Нет, ты на остров пустить нас не хочешь» а хочешь заставить быстро пришедшей ночью блуждать по туманному морю? Ведь из ночей-то всегда и родятся опасные ветры, гибель судов. Но избегнет ли кто-либо смерти грозящей, если на нас в темноте неожиданно вихрем ударит нот или буйный зефир, которые всех наиболее быстрые губят суда, даже против желания бессмертных. Лучше теперь покоримся велению сумрачной ночи, на берег выйдем и ужин вблизи корабля приготовим. Завтра же снова с зарею в широкое пустимся море. Так сказал еврелох, и с ним согласились другие, Стало мне ясно тогда, что беду божество нам готовит. Голос повысив, ему я слова окрыленные молвил. Я, Эйврилох, здесь один. Вы меня принуждаете силой. Вот что, однако, великой мне клятвою все поклянитесь, что если стадо коров или большую овечью атару, Мы повстречаем, никто святотатной рукой не посмеет Хоть бы единой коснуться овцы или коровы. Спокойно пищу вы можете есть, Какой нас я снабдила. Так я сказал. И тотчас же они поклялись, как велел я. После того, как они поклялись и окончили клятву, Прочный корабль свой ввели мы в залив, окруженный скалами, около сладкой воды. С корабля мы спустились на берег. Спутники начали ужин со знанием дело готовить. После того, как желание питья и еды утолили, вспомнив оплакивать стали товарищи милых, которых вдруг сорвала с корабля и съела свирепая сцилла. Коре наплакавших плакавших спутников сон не спустился в глубокий. Ночи была уж последняя треть, и созвездия склонились. Тучи, избирающий Зевс, неожиданно ветер свирепый с вихрем неслыханным поднял и скрыл под густейшим туманом сушу и море. И ночь не спустилась с неба на землю. Ранорожденная вышла из тьмы, разоперстая Эос. Судно, извлекши его, мы втащили под своды пещеры, где собирались для плясок прекрасных бессмертные нимфы. Всех я тогда на собрание созвал, и вот что сказал им. Есть друзья и еда и питье в корабле нашим быстрым.